эпизод 17 мозарт голоден что происходит тайдер Афена нервно стиснула мое запястье я уже разрушаю поезд что это был за толчок будто вагон пошатнулся я проследил за тем как проводник торопливо прошел в соседний вагон и наклонился ближе к лицу девушки не думаю что дело в тебе тут что-то другое она посмотрела мне в глаза будто убеждаясь что я не вру И только после этого отпустила мою руку, прошептав. Иногда, когда я слишком сильно что-то рушу вокруг себя, мне помогает один способ. Я применяю силу дизгении и покидаю тело, временно вселяя свое сознание в другое живое существо рядом. Обычно это кто-то совсем без защиты, вроде простой птицы на дереве. Я отключаюсь, и выглядит это, будто упало в обморок. Разрушения сразу прекращаются. Если вдруг что-то такое со мной случится, обещай, что не бросишь меня лежать без сознания, ладно?» Я кивнул, но все же добавил, «Мне кажется, что все рушится вокруг тебя только когда ты психуешь. Сейчас ты спокойно. Значит, дело вовсе не в тебе». «Я неспокойна. Совсем неспокойна». Афена посмотрела на Кейнича, сидящего отдельно ото всех, в первом ряду вагона на удобном диване. «А если Кириус узнает, что проблемы с поездом начались именно из-за меня?» «Да не из-за тебя это!» Произошел еще один толчок, намного сильнее, чем первый. Нас неплохо тряхнуло, и если бы не ремни безопасности, то мы бы оба слетели с деревянной лавки на пол. Толчок повторился уже через пару секунд, а потом вагон затрясло, будто мы передвигались не поездом, а самолетом и попали в зону турбулентности. Афена закрыла глаза и что-то пробормотала себе под нос. Ученики гильдии и картографы занервничали, зашептались, закрутили головами, кто-то вцепился в подлокотник дивана. Один лишь Мозарт продолжал смотреть в окно, будто ничего не произошло. — Эй, проводник! — капризно крикнул в потолок прим. — Нам обещали хорошее обслуживание, а не хорошую встряску. Куда смотрит ваша хваленая корпорация? Я глянул на Кейнича. Тот грозным взглядом окинул всех учеников, Велел не паниковать и не мешать персоналу поезда работать. Его голос заглушил гул сирены. Автоматически включились телевизоры, размещенные под потолком вагона. С экрана заговорила женщина в строгом белом костюме. Ее речь была четкой громкой. «Уважаемые пассажиры, просьба немедленно занять свои места и пристегнуть ремни безопасности. Поезд номер пять «Белая стрела» подвергся нападению. «Последствия атаки устраняются. Для предотвращения опоздания скорость увеличена. Будьте внимательны и следуйте указаниям проводника. Приятной поездки!» Мы с Афеной переглянулись. «Приятной поездки? Они издеваются?» Поезд толкнуло еще раз, совсем слегка, а потом тряска прекратилась. На экране телевизора вместо женщины из корпорации теперь демонстрировалась природа каменистые берега и накатывающие на них волны. Включилась приторно умиротворяющая музыка. Появился проводник с подносом и цветными напитками, вроде коктейлей. С учтивой дежурной улыбкой, будто приклеенной к лицу, он начал раздавать фужеры, украшенные разноцветными зонтиками. Сначала Кейничу, потом ученикам гильдии, потом картографам, а уже в последнюю очередь подошел ко мне и Афене. «Напитки, господа!» Афена бросила взгляд на фужер и сощурилась. Сколько стоит? Улыбка проводника исчезла. Это за счет корпорации торговли и перевоза, госпожа Гаспер, в качестве извинения за доставленные неудобства. Афена сощурилась еще больше, но напиток все же взяла: выбрала себе фужер с голубой жижей. Я ж забрал с красный, единственный стакан, который остался. Для Мозерта угощения, естественно, не было предусмотрено. «А что это за нападение было?» — спросил я у проводника. Он опустил пустой поднос. Его зачесанные назад волосы блеснули в свете ламп на потолке. И только сейчас я заметил, как за его плечами медленно густеет фиолетовая туманность. Магический фон. Проводник был магом-усилителем, как и Брана. Он наклонился ко мне ниже и шепнул с улыбкой. «Думаю, это не ваше собачье дело, не гражданин Ласгален. Приятной поездки». Я тоже ему улыбнулся, мол, все с тобой понятно, говнюк. Хотя возникло желание приложить кулаком в его подхалимскую физиономию. Когда он ушел и снова скрылся за перегородкой для персонала, Афена с облегчением вздохнула: Значит, это действительно не из-за меня. Но безопасность у них хромает, и сервис так себе, и проводник неприятный. Она сделала крупный глоток голубой жижи из фужера, облизала губы и добавила: И напитки у них невкусные. Где-то через полчаса нам разрешили отстегнуть ремни. Поезд вошел в свою привычную скорость, нагнав отставание. Постепенно все расслабились, даже я, хотя мне приходилось постоянно ощущать на себе взгляды других. То Кенич пристально посмотрит, то блондинчик Прим, то его дружок-крепыш Якоби, то девушки-картографы. Когда, наконец, меня перестали разглядывать, я пересел к Мозарту и тихо спросил у него, «Мозарт, ты почувствовал нападение?» Он повернул голову, посмотрев на меня сверху вниз, и кивнул. Мозарт почувствовал. «А ты знаешь, кто атаковал поезд?» «Мозарт знает». Он замолчал, поэтому пришлось спросить его в лоб. «Ну и кто это был?» «Сначала слуги бога воздуха Канги швырнули ловушки вязкости. Потом слуги бога красного огня Ру и бога черной земли Эркаана ударили лавой. Он так просто об этом сказал, что я опешил». Мозарт чувствовал на расстоянии атаку слуг других богов. Только странно, что при этом он не замечал, что в моем теле находится бог вечной ярости. А почему они напали именно на этот поезд? «Мозарт не знает», — ответил Морфи. «Мозарту все равно. Даже если он не знал причин нападения, то знал, кто именно напал, и ощущал их присутствие. Такое мне точно пригодится. Эй, Лас -Галлен! Вдруг прозвучало за моей спиной: Можно тебя на пару слов? Я обернулся и увидел, что ко мне подошел один из трех парней-коллекционеров. Этот студент тоже меня недолюбливал, такое сложно не заметить, но он хотя бы не потешался над моим негражданством и богом со свалки, как прима Якоби. Да и сидел отдельно от них. Это был темноволосый кудрявый парень, в квадратных очках с толстой оправой, крепкий на вид. Только его непослушные кудри, торчащие в разные стороны, никак не вязались с его суровым лицом. Он уселся на соседнюю лавку для неграждан и сказал, «Меня зовут Декс, фамилия Гарнак. Я новенький, недавно переехал в Гипериус со своей семьей из соседнего города Амос». Он неожиданно подал мне руку. «Будем знакомы». Я ответил на его рукопожатие. «Тайдер Ласгален». Он нахмурился. И с опаской глянул на Мозарта, который опять отвернулся к окну и следил за пейзажами. «Готовься. Сегодня на уроке тебя будут проверять», — добавил Декс. «Меня так тоже проверяли совсем недавно. Правда, не в полевых условиях, хотя это не так важно. На тебя натравят грувимов. Ты должен будешь наполнить их душами весь свой накопитель. Пока не наполнишь до отказа, урок не закончится. У Кейнича такие правила». Он помолчал немного и снова заговорил, понизив «Голос». «И ещё. Я слышал, как Прима и Якоби собирались устроить тебе подлянку. Не знаю, какую, но будь готов». «Так вот почему он подошел, Предупредить?» «Понял», — кивнул я. «Не факт, конечно, что этот Декс говорит правду, но почему-то я нисколько не удивился, услышав про подлянку от Примы и Якоби. Я без этого ожидал от них чего-то подобного». Декс поднялся и, ничего больше не говоря, отправился на свое место Но я заметил, как Прим проводил его недобрым взглядом. Кроме Декса Гарнака больше ко мне никто не подходил. И все время поездки я провел рядом с Афеной. Она оказалась не особо разговорчивой, что меня вполне устраивало. Было время поразмыслить, пока все от меня отстали. И насчет гражданства, и насчет турнира на празднике Морфи, и насчет урока, и насчет Готфреда. А еще я мысленно представлял себе, какими будут земли рассвета, Но даже мое буйное воображение в итоге не сравнилось с реальностью. Когда проводник объявил нам, что мы скоро прибудем на нужную нам станцию в городе Агора, я пересел ближе к окну и уставился туда, как и Мозарт. Ко мне присоединилась Афена. Вместе мы глазели на странные пейзажи земель рассвета. Нас встретила долина с холмами, скалистыми массивами и ущельями, покрытыми песком разного цвета — красным, сиреневым, желтым и розовым. Сначала я подумал, что это из-за того, что в породе встречался разный минерал, но Афена сказала, что это из-за природного магического фона. Потом внезапно началась полоса густого леса. Раскидистые деревья, высоченные, с крупными игольчатыми листьями, образовывали непроходимые чащи. Порой встречались болота и озера. И все это перемежалось с песком и холмами разного цвета. Порой мы проезжали по гигантским мостам, а внизу блестела вода. «Как тут красиво!» — выдохнул рядом Афена. «Ну да, ничего», — буркнул я. Меня больше волновала не красота, а то, что за этой красотой скрывается. «Уважаемые пассажиры!» — неожиданно заговорила та же самая женщина с экранов телевизоров. «Поезд номер пять «Белая стрела» прибывает на станцию, а город точно по расписанию». Спасибо, что выбрали комфорт, безопасность и точность наших услуг. Корпорация торговли и перевозок желает вам хорошего дня. Через минуту мы с Афеной уже продвигались к дверям вагона. Выходили, ясное дело, последними, соблюдая очередность. Сначала граждане, потом не граждане. На станции нас встретила группа военных гильдий, и, посмотрев на них, я сразу понял, что они точно знают, кого им сюда привезли и зачем. Это был не просто первый урок для меня и Мозарта. Это было наглядное испытание нового оружия для гильдии, научный эксперимент или даже военный смотр, если можно так сказать. Это было то же самое, как если бы сейчас вместо меня и моего бога испытывали ядерную бомбу. Что ж, и самому это было на руку. Пока я точно не представлял, на что способен мой дар коллекционера при силе Готфреда и Мозарта, А тут возможность сразу проверить все на деле. Главное не сдохнуть на первом же уроке. Все готово, Кириус Кейнич, кивнула Кейничу женщина из группы военных. Голос у нее был тяжелый и грубый, поэтому любое ее слово приобретало неподъемный вес. Она будто не говорила о сваи вколачивала. Это была высокая блондинка с суровым лицом и очень даже приличной грудью которая при офицерской выправке выпячивалась еще сильнее и привлекала внимание. Хотя, в отличие от студентов, ни один из мужчин военных даже не осмелился глянуть на прелести этой женщины. На поясе у нее висели ножны с мечом и еще гарпун, только более навороченный, чем у меня. Судя по ее виду, она в городе Агора была главным представителем гильдии, то есть тоже носила звание Кириус. Мою догадку тут же подтвердил Кейнич, ответив ей учтиво, спасибо Кириосхан. Кириос-хан. Тогда приступим», — кивнула она. При этом Кириос-хан не скрывала, что из всей группы учеников ей интересен только я. Поэтому сразу же окинула меня строгим взглядом, будто на вид определяя, чего я стою. Точно так же она посмотрела и на Мозарта. Потом сделала едва заметный жест пальцами, и прямо к станции сразу же подъехали три военных джипа-пикапа. «Таких машин я в Гипериусе не видел». Там все ездили только на трамваях, а эти джипы походили на электромобили, только работающие на ревмореакторах. Вокруг машин мерцал защитный барьер, магический фон, созданный магами-усилителями. Мы уселись в разные машины. Девушки-картографы — в первую, ученики гильдии — во вторую, а Мозерту я велел сесть прямо в кузов пикапа. Для безопасности нас сопровождали военные, хотя это больше походило на конвой. В третьей машине поехали оба Кириуса с охраной. За всю дорогу никто из учеников не проронил ни слова, даже словоохотливый прим. Похоже, никто не ожидал, что нас будут сопровождать столько военных, да еще и Кириос Агоры. Порой на меня косились две девушки-коллекционера, тощая языкастая Сише и молчаливая Тихоня Квин. Я слышал, как ее называли по фамилии. Студенты, конечно, понимали, что вся эта возня происходит именно из-за меня — Они из-за них, возможно, злились на это. Всегда хочется быть гвоздем программы, даже когда едешь на учебный полигон земель рассвета. В салоне пикапа пропищал датчик. Следом мигнула лампочка на динамике. «Красная пустошь!» Это был приказ, сказанный голосом Кириуса Хан. Не узнать ее было невозможно. В город Агора мы заезжать не стали, а отправились прямиком туда, куда приказала Кириус в некую... Красную пустошь. Никаких асфальтовых дорог тут не было, только грунтовка. Порой нас подкидывало на ямах и колдобинах, но шофер гнал джип с такой скоростью, будто за ним кто-то гонится. Беднягу Мозерта, наверное, подбрасывало в кузове. Ехали мы долго, около полутора часов. За это время шофер ни разу не сбавил скорости. И вот, наконец, из динамика опять раздался грубый голос Кириуса Хан. «Стоп!» Машина сбросила скорость, качнулась на очередной яме и съехала на обочину грунтовки. Когда вся группа учеников покинула салон, я вышел последним. Рядом со мной встал Мозарт, он сурово смотрел на военных, в его золотистых глазах читалась настороженность. При виде места, куда мы приехали, у меня неприятно заныло в желудке. «Красная пустошь» оправдывала свое название. Это была небольшая долина, окруженная скалистыми горами и ущельями. Ни одного деревца, ни единой травинки, только красный малиновый песок, серые рыжие камни, темные зияющие разломы в горах и холодный пыльный ветер. Но наконец-то она ушла! внезапно прозвучал голос Готфреда у меня в голове. Кто ушел? уточнил я мысленно. В этот момент подъехал еще один джип, а вот третьего. С девушками-картографами уже с нами не было. Так вот про кого сказал Готфорд. Про Афену. — А где картографы? — спросил я у Кейнича, как только он вышел из машины и подошел ближе. Вот состроил презрительную гримасу, будто я уже достал его со своими вопросами. Они отправились делать свою работу, Ласгален. Здесь нам не нужны картографы. — Полностью его поддерживаю, — присоединился Готфорд. Я мысленно пожелал Афене удачи и приготовился к первому уроку. Пустошь казалась необитаемой, но это, конечно, было не так. В ущельях я заметил блеск десятка гарпунов и рев ревморендеров. А зрением Готфреда разглядел даже мерцание амулетов магов-экзорцистов и глаз магов-дизгениев. Вокруг долины все кишело военными из гильдии. Кириус Хан и Кириус Кейнич о чем-то тихо и быстро переговорили отдельно от всех, а потом разошлись каждый в свою сторону, и урок, наконец, начался. «Итак», — рявкнул Кейнич, оглядывая всех шестерых учеников, Мозарт пока стоял подальше. «Если вы меня сегодня опозорите, то вылетите из гильдии без права возвращения. Никаких поблажек и привилегий. Тебя это тоже касается, гражданин Прим». Тот моментально вытянулся в струнку, хотя только что отвлекался и оказывал знаки внимания рыженькой Сише. «Ваша задача сегодня — уничтожить всех врагов, которых вы обнаружите в этой пустоши, и забрать их души». — продолжал Кейнич. — Урок командный. Пока не будет уничтожен последний враг, испытание будет продолжаться для всех, и никто из вас не сможет его покинуть. — За старшего Гарнек! Тот кивнул. «Есть, — Есть Кириос! Это был тот самый кудрявый парень в очках, Декс, который предупреждал меня в поезде насчет подлянки от Прима и Якоби. — атаковать нас будут только Грувем и Кириос! — спросил Якоби, делая бесстрашный вид. — Атаковать будут враги, гражданин Якоби, неважно какие. Вы должны быть готовы ко всему. И тут неожиданно голос подала Тихоня Квин. — Но Кириус, ведь лас -Гален не проходил никаких занятий до этого. А вдруг он будет нам мешать? — Если будет мешать, то сделайте так, чтобы не мешал, — жестко ответил Кириус. — Итак, задача всем ясна? — Так точно, Кириус. Хором ответили все и даже я хорошо потом будет разбор полетов а для этого мне нужно увидеть что хоть один из вас способен на что-то дельное в условиях приближенных реальным вперед и пусть ваши накопители не останутся пустыми коллекционеры он скривил губы и рявкнул вперед чё встали пошли пошли и мы рванули вперед в пыльную красную пустошь с гарпунами на перевес Пока мы неслись по красно-малиновому песку, в одном из ущелий раздался хлопок, блеснул свет. Вместе с ним в ослепительных лучах появились сгустки белого тумана. «Души!» — закричал Декс. «Они выпускают души, как приманку для грувимов. Готовьтесь, сейчас начнется!» «Сам готовься, гарнок огрызнулся Прим. В эту секунду я увидел, как глаза Мозарта засияли, когда он увидел столько свободных душ, летящих над пустошью. «Штук десять точно». «Мозарт хочет кушать!» — громогласно объявил он и рванул вперед. «Мозарт, стоять!» — зарал я во всю глотку. «Хозяин приказывает тебе стоять!» Морфи пробежал еще несколько метров и остановился. «Но Мозарт голоден!» Он обернулся и посмотрел с такой злостью, что меня пробрал Мороз, и не только меня. Все ученики, что бежали рядом со мной, встали как вкопанные. Кажется, они испугались Моцарта больше, чем всего остального, ведь рядом с ними стоял не просто бог, а голодный бог. На Морфи тут же нацелились из гарпунов. И тут в моей голове заговорил Готфред. «Ты должен повысить силу и повлиять на него, пока этот бог не вырвался из-под твоего подчинения. Если не успеешь, то тут вам всем хана. А если тебе хана, то и мне тоже». Тогда надо показать ему, кто тут главный, — процедил я. В этот момент из-за холмов показалась целая стая летающих грувимов.